Глава одиннадцатая Пока мы дошли до комнаты в общаге, Лиара вся извелась от любопытства. Уж не знаю, что именно она ожидала от меня, но явно не заявление. Да не было там ничего. Он мне высказал претензии насчет учебы и отправил куда подальше. «Ну как это? Не было!» – всплеснула руками Лиара. «Вы же даже наедине остались!» «Угу», – согласилась я. Он решил отчитать нерадивую адептку еще раз. «Все!» – в ответ подозрительный взгляд. Я хмыкнула, подумала пару мгновений и пошла в банк «Спорим, я до конца года доучусь, и никаких отношений, кроме адептка-преподаватель, между нами не будет». «А если будет?» – прищурилась азартная Лиара, «С меня желание», – пожала плечами я. «Если я выиграю, тогда желание с тебя. В пределах разумного?» «Естественно». Мы ударили по рукам. Я только ухмыльнулась про себя. «Подумаешь, продержаться несколько месяцев? Плевое дело!» Остаток вечера мы с Лиарой усиленно готовились к завтрашней некромантии. И я, и она этот предмет терпеть не могли. Не поднимались у нас трупы, не оживали скелеты. Да даже плохонькую душонку из бездны мы вызвать не могли. Но нашего препода это не интересовало. А потому мы сидели над конспектами и учебником, старательно запоминая все то, что могло бы пригодиться». Даже про ужин забыли. Да и какой тут ужин, когда нужно читать прожившие трупы и души, ушедшие за грань или сразу же на перерождение. Некромантию нас вел наш декан, пожилой оборотень Киртан Лорд Гортес. Поговаривали, что он когда-то давно, в молодости, был влюблен в эльфийскую принцессу и даже просил ее руки. Она была не против, но случился какой-то внезапный мор на всей земле, и принцесса отправилась за грань. Киртан сходил с ума от горя, тщетно пытался оживить любимую. В конце концов, призвал ее душу, посадил в сосуд и стал возить везде с собой. Жуткое посмертие, конечно. Так все случилось или нет, никто из атептов не знал. Может, и сам Киртан распускал такие слухи, чтобы его боялись. И мы боялись. Честно боялись. Старательно зубрили материалы и пытались не попадаться к Киртану под горячую руку. «Все!» Леа раздалась первой, широко зевнула, прикрыв рот ладонью, потянулась. «Пусть меня за грань отправляет, не могу больше, глаза слипаются. сказала, отбросила в сторону конспект по некромантии и завалилась в кровать. «Спать!» Я хмыкнула и довольно быстро последовала ее примеру, с той лишь разницей, что мой конспект лег на тумбочку у кровати. То, что никогда не знал, за пару часов выучить все равно невозможно. Первой парой завтра стояла как раз та самая некромантия. Занятия проходили частично в подвалах академии, частично на кладбище ближайшего селения. «Сегодня нам повезло, мы должны были идти в подвалы, а значит, никакие скелеты или трупы поднимать было не нужно. Впрочем, уставшие с самого утра, не выспавшиеся и голодные, мы сами были похожи на те трупы». «Я случайно место занятия не перепутал?» Иронично поинтересовался киртан, встречая нас в помещении, оборудованном для занятий. Выглядевший отвратительно бодрым, он раздражал нас одним своим появлением в аудитории. Естественно, вся группа промолчала. Желание ссориться с могущественным некромантом не имелось ни у кого. Высокий, седой мужчина с синими глазами, всегда выглядевший элегантно, Киртан до сих пор привлекал к себе внимание красавиц всех сословий. Правда, внимание то мгновенно улетучивалось, едва красавицам сообщали род занятий понравившегося им объекта. И сразу же находился другой объект, менее опасный. Уверена, Киртана это полностью устраивало. Вряд ли он так уж мечтал в преклонном возрасте создать семью и подскакивать в кровати от воплей младенца. «Итак, адепты, Киртан дождался, пока мы займем свои места, и начал очередную пару. Сегодня у нас интересное занятие, очень интересное, скажу я вам». Группа мгновенно напряглась. То, что было интересно киртану, пугало остальных адептов до дрожи. «А ну как заставит читать какое-нибудь бесогонное заклинание, которое изучалось специалистами-некромантами в закрытых помещениях? С него станется, с Ирода». Конечно же, ничего подобного Киртан никогда не заставлял делать ни одного адепта, даже самого сильного и хорошо подкованного в теории. Этого банально не было в учебной программе, которой строго придерживались все преподаватели. Но у страха, как известно, глаза велики. А потому мы заранее не ждали от киртана ничего хорошего. И не ошиблись.